Светает. На пороге и Гонькин Максим, и дед Серко. «Спасибо, Максим», — благодарит офицер. «Теперь я твой должник». «После победы над турками сочтемся», — машет рукой Максим. Исаак подводит к ним под усы лошадь. «Езжай, офицер!» «А то твой Потемкин письмо от Суворова уже заждался. Назад возвращаться будешь, вернешь коня». Дед Серко помогает Игонькину забраться на коня. Дарина, глядя на эту сцену со стороны, плачет. Игонькин подъезжает к ней. «Прощай, красавица!» «Осторожнее, офицер!» — улыбается она. «Вам еще лежать надо. Приезжайте, а я вас лечить буду». «Ага!» — хихикает дед Серко. «Грелкой!» Игонькин пришпоривает коням и выезжает со двора. Дья крестит его вслед, Исаак поворачивается к Максиму. «Говорят, что вы грамоте обучены?» «Еще как обучены», — подтверждает дед Серко. «Предлагаю вам у меня на постоялом дворе остаться. Для такого человека, как вы, у меня работа имеется». «Соглашайся, Максим», — говорит дед. «Хата ж все равно нет». А здесь и харча, и крыша над головой. А со временем на хай женишься, и весь постоялый двор себе заберешь». Исаак поворачивается к деду Серку. «Ты, дед, говори, да не заговаривайся. Ишь, чего придумал, на хай жениться». Потом вдруг задумывается и через некоторое время расплывается широкой улыбкой. «А что, все может быть». «Я подумаю, Исаак», — обещает Максим. Из дома с корзинами в руках выходит племянница Хая, ставит корзину на крыльцо и подходит к Максиму. «Если по ночью интересно, могу новость ему рассказать». Максим удивленно смотрит на Хаю. «Какую новость? Когда я ходила за серниками, — рассказывает она, — то по дороге в очаков зашла. — Ты, Вачаков? — удивляется он. — Зачем? Это же опасно. — Не перебивайте, паныч, — просит Хая, — а то говорить не буду. — Хорошо, молчу. В крепости, ваш француз, мне торговки по секрету сказали. — Они его видели? — Лучше б не видели, — вздыхает она. — Зверь, — говорят отпетый, — ему человека убить, что муху прихлопнуть. — Не может быть. «Не он это». «Может, и не он», — пожимает плечами она. «Но другого француза в крепости нет». «Спасибо, Хая», — расстроенно произносит Максим. Хая, захватив корзину с провиантом, выходит со двора. Максим медленно подходит к деду Серку. «Пошли, Максим», — выводит его из раздумий дед Серко. «Куда?» Дед Серко удивленно смотрит на Максима. «В лиманы? Куда ж еще?» Максим кивает, дед Серко направляется со двора. Максим торопится за ним.